Житье на пасеке началось и закончилось баней, богатым столом, медовухой и песнями Петра Григорьевича. Пришельцы где-то в горах этой ночью отдыхали, в небе не появилось ни одной тарелки. Выехали ранним солнечным утром. Этот бард, шутник, философ и конспиратор простился без всяких напутственных слов подал банку с медом гостиниц Годинскому участковому, подсадил Ольгу в кабину и помахал рукой. «Скажи, там мед вербный!» — наказал он. «Пусть не жалеют, едят. Он долго не хранится. А я еще пришлю». И заспешил к дельтаплану, с утра вытащенному на взлетную полосу. Пока ехали по склону вниз, было терпимо — хотя прямо по колеям струились бьющие из земли родники, да откуда-то взялись ручьи, пересекавшие дорогу в некоторых местах. Когда же Русинов вырулил на широкий лесовозный проселок и через несколько километров остановился перед бушующим потоком, стало тоскливо. Под дорожным полотном лежала водопропускная труба, Однако напор был настолько мощный, что хлестало через плиты, уложенные по колеям. — Это еще не страшно, — успокоила Ольга. — Вот за Кикусом поплаваем. Там в одном месте может и дорогу размыть. Русинов включил пониженную передачу, и, буравя в воду, как лодка, переехал поток. И еще раз добрым и недобрым словом вспомнил Ивана Сергеевича. Хорошо, что взял его машину. И плохо, что за десять дней ожидания он не то что не приехал, но даже и весточки не послал. Русинов за это время трижды ездил в Нероб на почту, но как будто за свежим хлебом. Ни телеграммы, ни письма. Условились, что писать он будет от имени бывшей жены. Вторая посланная Ивану Сергеевичу телеграмма была короткой. Обеспокоен молчанием, как здоровье Алёши. Есть змеиный яд, Саша. Если первая телеграмма не дошла по какой-нибудь причине, либо Иван Сергеевич не приехал за ней на дачу к бывшей жене, то получив вторую, А Лёша сам должен был отвезти её в Подольск и в случае каких-то неожиданностей ответить отцу заранее условленной телеграммой. Тут же полное молчание. И это больше всего омрачало и дорогу, и весь предстоящий поиск Кашгары, на который Русинов возлагал свою очередную надежду. От одного упоминания этого названия Уже было горячо. Так горячо не было даже, когда он открыл для себя закономерность перекрестков путей. Карта при всей ее заманчивости являлась все-таки чисто теоретическим изобретением и требовала несколько лет работы, чтобы сопоставить ее важнейшие предпосылки с исследованиями на местности. Для этой цели нужно было создавать отдельный институт. В одиночку же, вооружившись лопатой и ломом, можно получить лишь такие результаты, как после раскопок на пасеке. Закономерность существования астральных мест, которые знали древние арии и благодаря которым сложилась особая северная цивилизация, была открыта Русиновым практически за кабинетным столом. Далее требовалось проверять выводы и уточнять систему доказательств. Но уже непосредственно в этих астральных местах. Русинов успел съездить куда поближе, в Новгород, Изборск и Белозерск, куда сели княжить варяги Рюрик, Трувор и Синиус. Они прекрасно знали, в какие города следует сесть, чтобы в руках оказались все нити управления государством. Беспорядок на Руси начался от того, что правившие князья утеряли знания, а значит и потеряли способность управлять. Они оказались незрячими в мире путей и перекрестков, или, как тогда называли слепых, темными, а для светлой Руси требовались светлейшие князья. Варяг — А первоначально «варага» означало буквально движение между небом и землей. Карта перекрестков была журавлем в небе, но синицей в руке являлась Кашгара. Только в чьей, если в прошлом году в том районе побывал Савельев? До Большого Кикуса они доехали без особых приключений. Затем по мосту переехали в спущую реку Березовая, и вот тут-то началось. Дорога ныряла с холма на холм, а в каждом распадке гудели потоки. Отсыпанное камнем полотно не размывало, но вода, устремляясь с гор в колву, катилась поверху, и чем дальше, тем глубже становились эти временные речки. Напитанная влагой марена изливала сейчас из своего чрева многие тысячи ключей и родников, которые собирались в пересохшее еще весной русло, и потоки воды казались неестественными, потому что вокруг было сухо и светило яркое солнце.